Столько написано «Первые экспедиции на Луну». Поневоле спросишь себя, можно ли рассказать о ней что-нибудь новое. И все-таки мне кажется, что официальные доклады и отчеты очевидцев, радиорепортажи и магнитозаписи не воссоздают все картины. Много говорится об открытиях, и очень мало о людях, которые их сделали. Как командир Эндевра и начальник британского отряда, я наблюдал немало такого, чего вы не найдете в книгах, и кое-что, не все». Теперь можно рассказать. Надеюсь, когда-нибудь своими впечатлениями поделятся мои коллеги, командиры и Циолковского. Но капитан Ванденберг все еще на Марсе, а Краснин где-то между Венерой и Солнцем, так что пройдет еще не один год, прежде чем мы прочтем их воспоминания. сердечное признание, говорят, облегчает душу. Что уж мне впрямь будет легче, когда я расскажу правду о графике первой лунной экспедиции, которая всегда была кутан по покровом тайны. Общеизвестно, что все три корабля — американские, советские и британские — были собраны на орбите Третьей космической станции на высоте 500 миль над Землей из частей, которые забросили транспортными ракетами. Хотя детали изготовили заранее, на сборку и испытания ушло больше двух лет. К концу этого срока многие, кто не понимал, как сложна задача, стали терять терпение. Люди видели десятки фотографий, даже телепередачи — Три корабля в космосе рядом с третьей станцией, как будто полностью смонтированные и готовые сию минуту уйти в полет. Но эти кадры не показывали, что идет еще тонкая кропотливая работа, установка и всесторонняя проверка тысячи труб электропроводов, моторов и приборов. Дата старта не была точно определена. Луна всегда находится примерно на одинаковом расстоянии от Земли и можно стартовать чуть ли не в любое время, был бы корабль готов. Если говорить о расходе горючего, практически нет никакой разницы, вылетите ли вы либо в полнолуние или новолуние, или какой-либо промежуточный день. Мы не хотели гадать, когда полетим, как не добивались от нас определенного ответа. В космическом корабле столько узлов и деталей, которые вдруг могут выйти из строя. Мы не собирались уходить от Земли, пока не выверим все до последнего винтика». Никогда не забуду последнего совещания командиров, когда все собрались на космической станции, чтобы доложить о готовности. Каждый отряд выполнял свое задание, но экспедиция была совместной, поэтому договорились, что три корабля сядут на Луне в пределах 24 часов в заранее условленном районе моря Жажды. Что же касалось подробностей, то тут командиры решали сами. Смысл этого? Ну хотя бы тот, что один не повторит ошибок другого. «Я буду готов к первой репетиции старта завтра утром в 9.00», — сообщил командор Ванденберг. «Как вы, джентльмены, попросим командный пункт земли проследить за всеми тремя?» «Что ж, окей», — сказал Краснин. «Его никак нельзя было убедить, что американцы уже 20 лет не говорят «окей».» Я молчу кивнул. «Правда, у меня шалила одна группа контрольных приборов, но это большой роли не играло. К тому времени, когда баки заправят горючим, приборы будут налажены». Репетиция охватывала всю программу старта. Каждый участник должен был выполнить то, что предстояло ему в полёте. Конечно, мы тренировались еще на земле, на макетах, но лишь здесь можно было устроить всестороннюю проверку. Только не взревут моторы, а так все будет как при настоящем старте. Мы провели шесть репетиций, разобрали корабли, чтобы устранить неполадки, затем провели еще шесть репетиций. «Индевр», «Годдард» и «Циолковский» были в полной готовности — Теперь только заправиться, и можно трогать. Не хочу даже вспоминать последние напряженные часы перед вылетом. Глаза всего мира обращены к нам. Время старта назначено с точностью до нескольких часов. Испытания завершены. Все, что зависело от нас, сделано. И вот тут-то очень высокое начальство вызвало меня к радиоаппарату для совершенно секретного разговора. Мне сделали предложение, которое, учитывая от кого оно исходило, было равносильно приказу. Конечно, — сказали мне, — первая экспедиция — это совместное предприятие, но нельзя забывать, сколь важно для нашего престижа опередить остальных, хотя бы на час-другой. Я был потрясен таким предложением и не стал этого скрывать. Работая плечом к плечу с Ванденбергом и Красненым, я успел по-настоящему подружиться с ними, и я прибег ко всяческим отговоркам, мол, орбиты уже рассчитаны, теперь ничего не сделаешь. Каждый корабль пойдет наиболее экономным маршрутом, сберегая горючее. Стартовав одновременно, мы и прелунимся в одно время. Разница не превысит нескольких секунд. К сожалению, кто-то предусмотрел это. После заправки наши корабли в готовности номер один должны были сделать еще несколько оборотов вокруг Земли, прежде чем покинуть орбиту спутника и идти на Луну. На высоте 500 миль мы делали полный оборот за 95 минут, и на каждом круге лишь одна точка годилась для старта». Если мы стартуем за один оборот до срока, остальным придется ждать 95 минут, чтобы идти за нами, и прилуняться они на 95 минут позже. Не буду излагать всех доводов. Мне до сих пор стыдно, что я уступил, согласился предать своих товарищей. Тщательно высчитанная секунда настала, когда мы были в тени Земли, и на миг для нас наступило затмение Солнца. Ванденберг и Краснин, честные ребята, думали, что я вместе с ними пройду еще один круг». А потом мы все вместе тронемся в путь. В жизни не чувствовал себя таким лицом, как в ту секунду, когда я повернул пусковой ключ и ощутил рывок моторов, уносящих меня прочь от матери Земли. Следующие десять минут мы были заняты только нашими приборами, проверяли, как Эндебра выдерживает расчетную орбиту. Наконец вырвались из объятий Земли, выключили моторы, и почти тут же ночная тень сменилась слепящим солнечным светом. Теперь до самой Луны. Пять суток беззвучного полета по инерции. Не будет ночи. Уже тысяча миль отделяет нас от третьей космической наших товарищей. Через 85 минут в назначенный срок Ванденберг и Краснин выйдут на старт и ринутся следом за мной. Но догнать меня уже невозможно. Хоть бы не очень сердились, когда встретимся на Луне. Включив кормовую телекамеру, я увидел далекое светящееся пятнышко. Третья космическая только что вышла из земной тени. Прошло несколько секунд, прежде чем я сообразил, что Годдард и Циолковский не парят там, где я их покинул. Оба корабля шли в полумиле от меня, не отставая ни на шаг. Мгновение я глядел на них не собственным глазам и вдруг понял. Не только англичанам пришла в голову блестящая идея. «Ах, черти, вот обманщики!» — подумал я и рассмеялся. И только через несколько минут я вспомнил о командном пункте и успокоил озадаченных наблюдателей. «Все идет по плану». Правда, не по тому плану, который объявлен первоначально. Потом в эфире зазвучали смущенные голоса. Мы поздравляли друг друга с успешным стартом. А вообще-то, мне кажется, в душе каждый из нас был рад такому обороту дела. Остальную часть пути нас разделяла самое большее несколько миль. А садились мы так согласованно, что тормозные ракеты трех кораблей одновременно обожгли своим дыханием поверхность Луны. «Ну хорошо, не совсем одновременно». Я мог бы, конечно, с гордостью сослаться на показания приборов, подтверждающих, что Эндевр опередил Ванденберга на 2 пятых секунды, но ведь ровно настолько же краснина опередила меня. Учитывая дистанцию, 250 тысяч миль, думаю, что вы поместили бы всех троих на верхнюю ступеньку педестала почета.